Глава 1.1.0 На уровне ветер скрипит, раскачивая железная кабинка американских горок, полусполшие с рельсов и нависшая над самой головой неудачника. «Прекрасно! Еще один способ смерти нашелся!» «Эй!» — кричуя, подходя. «Это я!» — неудачник поднимает голову. «Может быть, это добрый знак?» «Скучаешь?» Я сажусь рядом с ним, и неудачник сам стягивает респиратор. Смотрит на меня устало и безнадежно. «Ты программа или человек?» — в лоб спрашиваю я. Неудачник качает головой. «Относи отрицание к чему хочешь». «Ты в курсе, что тебя прозвали неудачником?» — говорю я. «Но знаешь, даже Иову везло больше, чем тебе. Твоя невезуха — это что уникальное». Он, наконец, отвечает, — это не только моя невезуха. — Ты хочешь сказать, что тебя плохо спасали? Я говорю, Лиф оживлен, как после выпивки. Мне надо немножко растормошить неудачника. И, как неглупо это звучит, убедить, что он не программа. Меня хорошо спасали. Просто никто не вышел за барьер. Какой барьер? Сознание. Неудачник терпелив в своих объяснениях, но что с того, ясности они не прибавляют. — Давай-ка мы отойдем из-под этой дряни, — глазами указываю на качающую скобинку. — Времени у нас мало. — Ты все равно не сможешь, — шепчет неудачник, но послушно встает и пересаживается в сторону. — Посмотрим, посмотрим. Я жду, сам не знаю чего, обещанной урманом акции, закрытия уровня. Неудачник. Можно тебя так звать. Ты любишь стихи? «Молчание. Программа может имитировать беседу, черпая ответы из моих же слов, но творить программы не умеют. Мой дядя, самых честных правил, декламирую я. Продолжай, а? Неудачник. Он смотрит на меня с такой иронией, что делается не по себе. Когда они в шутку занемок стрелок. Все русские дайверы знают наизусть лишь Пушкина. — Анатоль? — Да, он вспомнил чудное мгновение. Можно засмеяться над своей глупостью. — над теме клише, что вколочены в сознании. Но вместо этого я спрашиваю, и что-то мне ломается. Может быть, пресловутый барьер, а может быть, здравый смысл. — А что читал Дик? — Шекспира? — Кэролла, — отвечает мне со спины. Дик стоит рядом. Анатолий Метрах в пяти, своим оружием, BFG, на изготовку. — Я точно так же сел рядом, — говорит Дик. — Сел. Он садится перед безучастным неудачником и произносит по-английски. — Тузбриллинг, Кэнзас, Лизи, Тавс. Я зачарованно жду. Издалека-далека Windows Home издает тревожный писк и шепчет. — Непереводимо! Нет в основном в словаре. Непереводимо! Дик поднимает на меня взгляд и спрашивает. — Так значит, по твоему мнению, неудачник русский? ведь Урман сдавал тот же вопрос. — Ты кто? — спрашиваю я неудачника. Тут улыбается, встает. — Кто ты? — кричу я. Он встал под дерево и ждет, и вдруг гроахнул гром, — говорит неудачник. Она только хохочет и подхватывает. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем. Сумасшедший дом, и я в нем самый тупой пациент. Уходи, дайвер, приказывает дик. Игры в спасение кончились, все куда серьезнее, чем ты думаешь. Словно в подтверждение его слов над уровнем разносится густой механический рев сирены, такой сильный, что закладывает уши. Потом наступает тишина, только ухают, визжат, свистят потревоженные монстры. Перекрывая их, с неба вещает женский голос. «Внимание! Внимание! Всем находящимся на тридцать м уровне лабиринта смерти немедленно покинуть игровую зону. Это официальное предупреждение. Тридцать секунд на выход из игровой зоны. Вы можете воспользоваться своим оружием для совершения самоубийства и вернуться в колонный зал лабиринта. Все необходимые объяснения будут даны, компенсации выплачены. Внимание! Всем!» — Тебе помочь? — спрашивает Анатольевна Водяна меня. би Или сам? — Ты заденешь неудачника, — говорю я. Анатоль кивает, бросает би джи и скидывает с плеча гранатомет. Но в это мгновение я рву из-под защитного комбинезона кожаный пояс стрелка. Это самый обычный пояс, когда он находится на моем теле.